Глава 7. На другой день оставшиеся бойцы батальона кучковались поблизости от командирского наблюдательного пункта. и выпала везучая передышка. Во-первых, немцы сузили фронт наступления, пробили брешь на соседнем участке, и, как вода в запруде, проточив насыпь, устремляется в промоину устремились в прорыв. Во-вторых... За спиной затаился перекинутый по приказу Исаева танковый полк из новеньких «тридчетверок», которых встать в заслон обороны или ринуться в контрудар. В-третьих, был жив сам капитан Подрельский. В ходе вчерашних боев Подрельский почти не отдавал приказов, но его присутствие исключало панику. Он не мог управлять действиями всех солдат, это было невозможно и не нужно, он был все время где-то поблизости. Этот факт придавал солдатам чувство собственной стойкости. Он не мог беречь солдат. Он знал, что батальон не выведут с передовой, пока мало-мальски способен держать оборону. Но он бестрепетно принимал эти обстоятельства и безгласно распространял их на остальных. Он в равной мере брал на себя всю случайность, запланированность и необходимость смерти на здешнем рубеже. Иногда по неторопливо проходил по траншеям, комуткивал головой, жал руку пулеметчику, говорил с сапером, ругал даже, замахивал с кулаком на связиста, но позже и поощрительно хлопал-то в ладони по плечу. Он все время оставался среди подчиненных. Вряд ли он это делал только по психологии военной науки Он делал это еще по природному долгу крупного человека, покровительствовать меньшим и слабым. Где находился командир, там было спокойнее, там тверже стоялось на земле, будто рядом отец. подрельски долго смотрел в бинокль, казавшись очень маленьким в его огромных руках, и говорил сам собой. по за лесу ушли как бы ни оцикли, не хватало нам в казаться Он оглянулся и, увидев Федора Завьялова, поманил к себе «А!» Комбат снял с шеи бинокль и протянул Фёдору. — Гляди туда, где берёза двуствольная, видишь? Фёдор приложил окуляры к глазам и, поразившись увиденному, разусно ответил. — Рукой бы, кажется, до берёзы дотянулся. — А просеку? — И просеку вижу, товарищ капитан. — Просека заминирована. — Я не переходи. — Проверь, держись. Ты сечёшь лес и позыркай там хорошенько. Нет ли движения какого? Дорогу обследуй вдоль леса, следы погляди. Не заблудишься? В этих лесах и заблудиться негде. Я не такие видывал. Погорельски покосился на татуировку на руке Федора, догадливо мотнул головой. Товарищ капитан! К комбату подскочил Лешка Кротов, вытянулся по струнке. Разрешите мне, Завьяловым. Чего два глаза не доглядят, четыре заметят. Я бы и отделение послал до меня. Всего-то. Ладно, ступайте. Усташены. Бинокль возьмите и боеприпасы. Скорее, я приказал. Есть, пободцовский ответил Лёшка. Перебежками, где на брюхе, от ямы к яме, от кустах к кусту, стрягая из обстрела, Фёдор и Лёшка перебрались в редкий прилесок, потом уж в полный рост в глубь леса. На укромной поляне сели передохнуть. Здесь, под защитой лесных кущ, хранилась мирная тихость, и чистая, бездымная, беспрохавая духовитой зелень Отдаленный грохот какой-то канонады казался менее слышен, чем зудливые по писке комарья и полет слепня. На поляну столбом падало полуденное солнце. В терпком зное над желтоцветом кружил полосатый шмель. из Исперебойно трещали кузнечки. В лиственных вершинах перекликались птицы. Даже и не верилось, что повсюду за лесом огненные края фронта. Лёшка, как игрушкой, забавлялся биноклем. То с одной стороны, то с другой подносил его к глазам. Фёдор, наблюдая за ним, шутейно спросил. «Скажи, Лёшка, по правде, изнасильничал ты бабу-то или нет? За что тебя в штрафники прописали? Вот чё!» — возмутился Лёшка. «Я не думаю насильничать. Она, понимаешь, в бане мылась, а я подглядеть хотел. Она красивая». «Поишь, ну, я, тейки такие большие!» — он рассмеялся. «У меня недалеко от бани пост был. Я и вину свою признал, что от поста отлучился, а насильничать не хотел. Испугалась она здорово. Чего ж ты не потискал ее?» — с усмешкой спросил Федор. и холодной воды в бане не хватило. А рядом озеро. Она и пошла, ногаясь, ведром. Завернула за угол. А там я. Она как, зарет во всю глотку. Я неё, «Не ори ты! Не выдавай меня!» Рот ей заткнул обратно в бане поволок. — Объяснить хотел, успокоить, а тут возьмись, комендант, злой как собака. Лёшка поднялся с земли. — Мне сейчас обязательно отличиться надо. Пусть с меня обвинения снимут. У меня, понимаешь, мама учительница работает. есть до неё дойдёт. Стыд какой, я потому с тобой и вызвался, чтобы на виду у командира быть, понимаешь? — Понимаю. — А ту бабу мне бы не одолеть. — У меня... Краснее, глядя в сторону, признался Лёшка. — Честно сказать, ни одной бабы не было. женщин вернее. Пошли, Федь, комбат ждать будет. Лёшка шёл впереди. Крутил головой, иногда для чего-то представлял глазам понравившийся бинокль. Гимнастёрк на нём вздул из бутон горбат. Ноги он ставил замысловато. Казалось, что сейчас запнётся с своей же пятки. Корпус выдавался вперёд, а ноги запаздывали. На автомат он держал наперевес. Сумка, где лежали гранаты, перекинутые через плечо, била ему при ходьбе по боку. Недаром Федор заметил на штанине у него вчерашний шов. Долго прослужит, намертво ушил. — Стой! лёшка резко остановился. Федор даже наткнулся на его спину. — чуешь вот соляркой пахнет. В духмяную насыщенность леса откуда-то чужеродно струился машинный запах. Дальше пошли тихо-молком и шумно подныривали под ветки, оглядывались, слушались. Впереди, в прогалах между деревьев, показалось поле. Лес кончился, его окаймляла дорога. На солнце желтел дорожный песок, взрыхленный гусеницами. Чуть в стороне молодой придорожный березняк был примят и повален. Сосна стояла с ободранным стволом, след свежий сочный еще не затекшей смолой. Ласково отодвигая ветки, Фёдор и Лёшка пробрались к тому месту, откуда исходил солярочный дух. А когда сквозь кусты разглядели источник, оба враз будто бы задохнулись. Камуфляжно окрашенный в серо-зелёные пятна на поляне железной глыбой громоздился танк. Сбоку на башне белый, составленный из трафаретных уголков, крест. У Лёшки рожали губы. Но в светлых глазах играло что-то отчаянно шельмовское, как у пацана, который намерился грабануть соседский сад. Видать, по дороге колонна танков прошла. Этот стал, для починки в лес свернул. возится Давай поближе подберемся. Двое немцев с чумазыми руками о чем-то переговаривались и показывали друг другу на заднюю ходовую часть и на прицепленной к броне запасные траки. Еще один немец с автоматом в руках сидел на башне танка, озирался по сторонам, назначенной должно быть в роли охранника. Несколько в стороне от машины смотрел в планшет, чего-то вычислял четвертый фриц в кожаной куртке с узкими светло окантованными погонами, очевидно, офицер. — Ну, набер темпо! Вир хабен кейзезейт! Делать быстрее, у нас нет времени! — крикнул своим подчиненным, взглянув на часы. Фёдор впервые видел живых немцев так близко, впервые слышал их быстрословную речь. Знобящий страх прокатился между лопаток. «Чего делать-то будем?» Шептом сказал он, чувствуя, как предательски дрожит голос. «Гранату отсюда добросишь?» — спросил Лёшка. «А ты?» «Я доброшу, я биту в городках, знаешь, как кидал. Ты давай отсюда, я с того края подберусь. Гранатами вдарим, потом стреляй». «Далеко-то не сходи, а то вдруг подружки лупить будем». Лёшка вытащил из сумки гранату и тихонько нырнул в густолистый кустарник. Фёдор из-за стволов деревьев поглядывал на грома неру тигра. Один из немцев, который занялся ремонтом, крикнул своему напарнику. — Поментал! Их! Бринг! Эркейзмит! — Сейчас я принесу инструмент! — и быстро забрался в открытый люк. — Эх ты, спрятался, падла! — — вырвался Фёдор. — Но долюк на прицеле держать. а — Айчик-то побыстрее кокнуть. Чего Лёшка молчит? скорее бы! Он держал в руке гранату и готовился вырвать чеку. В этот момент очередь немецкого автомата изрешетила чешуну лес Фьють, фьють! Знакомо пронеслось над главою. Фёдор кинулся на земь. Возь него упала отбитая пулеветка. Экипаж тигра, пятеро и неподмеченный фриц стоявший караульным по другую сторону поляны, ухватил Фёдора взглядом. Немцы всполошились, чего-то закричали, но один с другим два взрыва Лёшкина граната окатили лес Фёдор кинулся в сторону от своего обстрельного места, на ходу вырвал чеку и, наконец-то, бросил гранату. Когда после взрыва он выглянул из-за дерева, то увидел, как немецкий офицер Волоча раненую ногу торопится скрыться в чаще. Фёдор кинулся вслед за ним, надавил на автоматную скобку, немец упал лицом вниз, выбросив вперёд руки». В другую сторону поляны вспыхнула перестрелка. Русские и немецкие автоматы обменялись огнем, и все смолк Наседающий пыль мутным облачком сплалось по поляне. Двое фрицев лежали возле танка. Тот, что ремонтировал, отброшенный взрывом, лежал под траками, нависающий над ним гусеницей. Тот, что сидел на башне охранником, сключился возле воронки. Всего трое. Остальные-то где? — Федор рвком сменил местоположение, из ствола березы дал короткую очередь по крышке люка. Пули щелкали, как орехи, опять тишина. Запах гари, солярки, тревога затишья стали еще острее. лёшка ты где?» — крикнул фёдор «Тихо ты, не шуми!» Ошеломительно близко раздался ответ. лёшка выскочил из-за кустов. Головой туда славертит, глаза шарные, и голос возбужденно быстрый. Один в лес лизнул, зараза. Не успел я его, еще один вроде там сидит, в танке, не вылазит. Такой черт он там сидеть будет. Оглушила или подмогу ждет. может и не этого вот там. Лешка обтер с лица пот. У меня бутылка сжигательной. Прикрой меня, я сейчас прямо в люк. Озираясь, они высочили на поляну. Лешка, несмотря на свою косолапецтость, Юрка метнулся с бутылкой к открытому люку. Внутри танка глухо бухнуло, и из люка столбом вырвалось пламя, затем повалил черный дым. — Сматываемся! — махнул рукою Федор. — Надо у офицера документы взять, чтобы нам поверили. лёшка подбежал к офицеру, склонился над ним, стал общупывать карман. Чувствуя за спиной дымящуюся грабину танка, Федор лихорадочно простреливал взглядом окружье леса. Наконец рубанул по кустам из автомата чтобы сбыть нервную тишину. Руки гудели от напряжения и почти непроизвольно надавили на гашетку. Затвор заклацал последние патроны, как жужжащие осы, вылетели в пустоту. — Ты чего стрелял-то? — уже выскочив с поляны спросил Лёшка. — Так, на всякий случай, для храбрости. — И виноваты, и радостно, — ответил Фёдор. Уходили быстро, не таясь, ломились напрямую через кусты, Под ногами трещали подножние сучьи. Позади чадно горел отвоевавшийся тигр. Обследовать дорогу и поле вблизи леса больше не взялись, картина ясная. Непослуживший бинокль болтался на груди у Лёшки. Комбату, должиться, порешили так. По дороге, вероятно, прошла колонна немецких танков. Один из них стал для ремонта. С ним расправились. Машине нанесли невосполнимый урон. Четверых из экипажа убили, один сбег. Этот рапорт насочинял Лешка, хотя где был тот четвертый по счету немец, осталось дополгодно неизвестно. Или в смотохе перестрелки, ужом скользнул в лес или замешкался и сгорел в танке. В доказательство своего подвига принесли документы и планшет немецкого офицера. «Двое твоих, двое моих!» — поделил Лешка мертвых танкистов. «Теперь с меня должны снять обвинение». — Я не насильничал ту бабу и в придачу двух фриц вложил, а главные танку хана должны, — согласился Федор. — Значит, говоришь, двое-то моих. Все по-честному, поровну. Федор довольно кинул головой, и вытаскивая из кармана все еще дрожащими пальцами пачку хорки Ловкий ты, парень, Лешка. Не подумать с виду-то. При желании ты любую бабу завалить бы смог. Они вернулись в окопы батальона заправскими героями. Оживленные от победительной вылазки решительно пошли разыскивать комбата с устным отчетом и предметным подтверждением. Но комбата не было, и уж вообще не было. Капитан Подрельский умер, малодушный для войны и бытовой смерть Он стоял на НП под палящим солнцем, с тяжелым обрюзгом лицом и усталыми красными глазами, и вдруг подкосился и пал замертво от излияний в мозг. Окружающие, по первости, не сообразили, что за принуждение свалило его с ног, поэтому искали след загадочной шумной пули. Но старшина-косарь, снимая с головы фуражку, объяснил, что командира захлестнуло от лопнувших кровяных сосудов. шо же он вовремя не похмелился? На лицах у всех остались растерянности и сожаления. Не по-отважному погиб. Фёдор и Лёшка свой рапорт переадресовали старшине. Ему передали планшет и аусвайс немецкого офицера. Косарь по-командирски объявил им благодарность, потом, положа руки на плечо одному и другому, сказал «Худо, шо, комбатовые головы у нас теперь нету. Теперь нас хады за раз сомнут. Як щуй сёнков, под рельские стоял». Старшина, конечно, не знал, что батальон через несколько часов окончательно поляжет в внезапном бою. Отброшенная немецкая пехотная часть из сломленного наступления будет пробиваться к своим и наткнется на штрафников. Немецкая часть будет впоследствии раздавлена тридцать тридцатьчетверками, но батальон Подрельского фактически перестанет существовать. Однако это Федора и Лешки уже не коснется. — Помянуть надо комбата, — сказал Лешка, когда уединились с Федором в траншеи одной из наших фрицев обмоем. Я с офицера вот снял, со шнапсом. Попробовать хоть, что они пьют, канальи. Он вытащил из-за пазухи плоскую фляжку. Стал разглядывать гравировку на стенке. Зумейнен, Либер, Бруза, Хенрих. Моему брату Генриху написано. И башня нарисована, и Филива, самая высокая, в Париже такая. Он отвинтил пробку, потянул ноздрёй запах и приложился к отверстию. Фёдоров ожидательно наблюдал, как спазматически движется худая, обнесённая загаром шеи Лёшки. Потом аж рассмеялся, увидев его покрылённые губы, над которыми торчком стал пушок первых усов. — Ох, и отрава! Затхлым пахнет! — охрипло заговорил Лёшка, тряся головой. — Лучше бы устрашенной водки выпросить. — Фёдоров! Очередно приложился к фляжке и тоже неодобрительно отозвался о качестве германского шнапса. Хотя это был не шнапс, а дорогой французский коньяк. Но они коньяка от шнапса не отличали и отведали его впервые. Скоро от выпитвых благостно разобрало. Они детально вспомнили лесной рейд, отметили промашки. «Своевать можно было еще результативнее» чтобы ни один пердон не запрятался. Но в конце концов сошлись во мнении, что ежели тот хмырь и улизнула из танка, рано или поздно попадет им лопух или на заминированную просеку. В ту минуту, когда немецкие осколочный снаряд вырвется из ствола пушки, наметив на финише траектории одной из траншей русской обороны, запьянело от трофейной выпивки Породненные боевой удачи рядовые Федор Завьялов и Лешка Кротов ни капли не думали о смерти.